Глава 7. Притяжение. Вечная молитва. Человек, являясь центром жизненной силы, притягивает одни вещи и отталкивает другие в соответствии со своими идеями и убеждениями. Единое сознание, выражая себя, образует атомы которые соединяются с другими атомами, вибрирующими на такой же частоте. В этом заключается природа любого объекта, созданного из единого сознания, притягивать к себе те мысли и вещи, которые отвечают ментальным вибрациям этого объекта. Мы знаем, что все вещи и явления нашего мира Это по сути своё чистое сознание, воплощённое в форме, которая отражает идею, содержащуюся в едином информационном пространстве. Сознание реагирует на сознание, мысли создают вибрацию, как бы притягивая вещи и явления из небытия в физическую реальность. Заставляют и вещи и явления воплотиться. Согласно созданному образу. Информационное пространство, в котором существуем все мы, содержит бесконечное количество вариантов для реализации в пространстве и времени. И каждый из этих вариантов может осуществиться, если идея, которая в нём заложена, была помещена в единое сознание. Поэтому всё, что вы выбираете и принимаете для себя, обязательно появляется в вашей жизни. Ведь вы притягиваете это к себе. И мы снова говорим о непреложном законе. Законе, который не действует периодически, иногда или почти всегда, но имеет свою силу и работает всегда. Каждую секунду, каждого часа. Хотим мы того или нет, но каждую минуту своей жизни мы возносим своеобразные молитвы. И на все из них мы получаем ответ. Мы не можем остановить этот бесперебойный механизм. Мысли и убеждения получают ответ. Мы не можем остановить этот бесперебойный механизм. И это закон. Все, что составляет опыт нашей жизни, не предопределено судьбой или волей случая, а появляется из наших мыслей и убежденности в их реальности. Что бы мы ни получали, хорошее или плохое, это всего лишь ответ на наши молитвы. Ральф Уолл Дэмерсон писал, «И пусть к колени ты не преклоняешь, Молитвы к небу ежечасно обращаешь, Добро и зло, чего в них только нет, Всегда тебя услышат, На все придет ответ. Вы – это ваши мысли. Вы притягиваете то, о чем думаете». Ваша жизнь это парадокс вашего мышления и веры. И ничто этого не изменит. Есть только один способ улучшить свою жизнь совершенствовать своё мышление. С тех пор, как в холмах Малой Азии пастух обнаружил, что железный наконечник его палки притягивается к черному камню, научный мир постепенно пришел к выводу, что в любых формах и в материи заложены скрытые силы магнетизма. Эти силы говорят нам о высокоорганизованном порядке действия, которое наука называет «поторой». законами природы, а религией богом. Мы же даём этому ещё одно определение и называем единым сознанием. Изучая линии магнитных сил, наука обнаружила, что они никогда не пересекаются. Они либо отталкивают, либо притягивают. Одно или другое? И куда бы ни поместили магнит, он будет искать свою точку равновесия. Так и сознание балансирует на основе образа мысли. Всё, что не вписывается в этот образ, оно отталкивает. Всё, что соответствует этому образу, оно автоматически притягивает. И неважно, где находится сознание, и насколько далеки от него те вещи, к которым оно стремится. В любом случае, оно будет их притягивать. Например, сознание, привыкшее к мыслям о бедности или финансовом недостатке, в физическом мире неизбежно создаёт соответствующую ситуацию, независимо от того, насколько благополучны обстоятельства жизни. Если человек, обладающий таким сознанием, неожиданно получит огромную сумму денег, он в скором времени, так или иначе, потеряет их и вернётся к привычному состоянию недостатка. Куда его приведёт мышление, притягивающее к себе это состояние? Дело не в деньгах. Дело в мышлении. Привычкой мышления, ориентированного на достаток, обычно обладают те, кто родился в семье, благополучной в финансовом плане. Привычка мыслить позитивно о деньгах становится частью их натуры. Те же, кто родился и вырос в бедности, как правило, обладают мышлением ориентированным. отталкивающим достаток. Поэтому есть ведь у человека финансовое благополучие это норма. Деньги приходят к нему как будто сами по себе, без каких-либо значительных усилий с его стороны. Но так происходит не по воле случайных событий, а благодаря мышлению. Если же человек с детства привык к бедности, Ему придётся проявить немало упорства, чтобы добиться процветания, потому что он должен перенастроить своё сознание на позитивные мысли о деньгах, и тогда они у него появятся. Каждое небольшое достижение такого человека даёт ему возможность думать о финансах с уверенностью. И если он пользуется такой возможностью, кто со временем начинает мыслить в верном направлении и добивается успеха. Не очевидный для всех, но неизменный факт состоит в том, что единое сознание всегда дает нам то, во что мы верим. Протоны, вибрируя в чистом сознании и притягивая к себе разное количество электронов, имеющих соответствующую частоту вибрации формируют атомы с определённым атомным весом: водород, кислород, железо, золото, уран. Земля имеет магнитные полюса. Благодаря чему стрелки компаса ориентируют нас на суше и на море. Небесные тела подчиняясь законам всемирного тяготения, вращаются вокруг солнца можно использовать какие угодно термины магнетизм полярность энергия сила мысли движение разума притяжение везде подобное к подобному вещь к мысли обстоятельство к идее ответ к запросу на этом законе и только на нём строится всё от атома до солнечной системы. Магнит притягивает железо, но не притягивает алюминий. Вы можете притягивать здоровье и отталкивать болезни. Однако на этом сходство между физическим и ментальным мирами заканчивается. Магнит сам по себе не может изменить своих свойств и решить, что именно он будет притягивать или отталкивать. Но вы, меняя свои мысли и убеждения, можете создать совершенно новое магнитное поле и притягивать в свою жизнь все то, что раньше отталкивалось. Так, отвергая мысли о плохом здоровье и имея веру в совершенство духа, Вы можете навсегда изключить болезни из своего жизненного опыта. Слова Иисуса, ибо всякому имеющему дасса и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет, говорят нам о законе притяжения и привычках сознательного мышления. Иисус знал, что образы и вера всегда материализуется отцом небесным он знал, что тот, кто видит вокруг себя изобилие, тем самым рождает существование ещё большего изобилия, а тот, кто видит себя в бедности, тем самым приумножает её. Поверь, твоё и воздастся тебе. Эти слова Иисуса отражают сущность закона притяжения со всей возможной точностью. Лучше просто не скажешь. Каждая мысль, которую вы принимаете, становится частью вас и неизбежно будет воплощена в физической реальности окружающего вас мира. Выбор делает сознание, принимает дух. Однако мы не говорим о миллиардах разных сознаний. Оно только одно, общее для всех. существующие в каждом из нас. Нельзя культивировать свою ничтожность, жалуясь на судьбу и думая о несправедливости, закричавшей в том, что кто-то родился в богатстве и прекрасно себя чувствует, а вы родились в бедности и вынуждены всё время себя ограничивать. Когда вы действительно поймёте, что есть только одно сознание, существующее везде в каждый момент времени и присутствующее во всех и вся, вы увидите, что разница между вами и любым другим человеком это просто иллюзия. Ваше я может знать о бедности и ограничениях, но если вы избавитесь от этих мыслей и настроите себя на процветание и здоровье, ваше я изменится, и вы уже будете другой личностью. Да, вы всё ещё будете в том же теле, но так же, как изменится окружающие вас обстоятельства, так изменитесь и вы. Когда вы почувствуете в себе великую силу вселенной, ваши плечи расправятся, вы станете энергичным и будете полны решимости. Вы можете стать тем, кем хотите. Вы можете сделать всё, что хотите. Независимо от того, как прошло ваше детство. И даже сталкиваясь с крайними проявлениями зла, вы должны не сдаваться и использовать это как трамплин в небо, укрепляя свою веру. Ибо всё царство Божие внутри вас, и вся сила вселенной Готов последовать вашему выбору. Никому не дано больше, чем другому. Мы все равны друг другу, потому что мы все одно. А тот, кто отрицает это, страдает от своей гордыни, которая убивает человека быстрее самого сильного яда. Наша гордыня это изолированное эго, не даёт нам развиваться. Мы всё время думаем: я должен это, я должен то. Всё время я, я, я. Когда истина в том, что я только лишь выбираю и принимаю. Всё остальное работу делает единое сознание. Вопреки распространённому мнению, неудачники больше подвержены гордыне, чем успешные люди. потому что гордыня тесно связана с чувством вины, которое неизбежно появляется, когда человек придаёт слишком большое значение собственной личности и своим действиям, отдирая себя от единого сознания. Человек, который не вылезает из болезни, думает, что он должен постоянно бороться с невидимыми микробами, которые несут в себе угрозу его жизни. Он верит в то, что сможет поправиться, если будет своевременно принимать соответствующие меры. Он настолько забочен тем, чтобы не забыть принять порошки, пилюли и настойки, что это превращается в своеобразный ритуал, жертвоприношение богу здоровья. И действительно, довольно часто лекарство помогает, ведь больной так сильно верит в их действие. Но если бы он имел веру в совершенный дух воплощённый в его теле, он бы освободился от груза эго и обратился к подсознанию для того, чтобы быть здоровым и больше никогда не болеть. Неудачи случаются всё от того же. Человек, решивший, что он чего-то достигнет только своими собственными усилиями, будет постоянно разбираться с массой проблем от трудностей. Отделяя себя от единого сознания, человек неизбежно приходит к чётности своей дни. Он не появился на земле по собственной воле и не может избежать того, что когда-нибудь исчезнет из этого мира. И даже все научные изобретения не сравнятся с чудом жизни. Если человек хочет справляться со всем единолично, в итоге все его попытки приведут ни к чему. Но когда он избавляется от своей гордыни, видит свое единство со всем, отказывается от идеи своей отделенности, тогда великая сила приходит к нему, и все складывается в его пользу. Гордыня культивирует в нас чувство отделённости. И мы видим во всём и во всех препятствие на пути к цели. Гордыня убеждает нас в том, что жизнь существует в рамках материального мира, а не на ментальном уровне. Гордыня замыкает нас в себе самих и отгораживает от истинного знания. В результате мы воспринимаем зло и негативные обстоятельства как конечную реальность. Гордыня порождает обиды, агрессию, ненависть и даже насилие. Как же все это глупо и не нужно? Но как же трудно от этого избавиться? В нашей жизни есть два обезоруживающих аргумента. Рождение и смерть. Нагими мы приходим сюда и нагими же уйдём. И всё равно большинство считает самым важным в жизни быть лучше, чем кто-то. Мы стремимся к тому, чтобы иметь лучшую одежду, лучшую машину, лучшую работу. Мы беспокоимся о своём личном, отдельном эго и растрачиваем свою энергию чтобы вписаться в безжалостный мир конкуренции. Мы всё время в состоянии оппозиции, потому что нам кажется, что действительность против нас. И жизнь, что называется, даёт нам симметричный ответ, как это и должно быть. Чем больше мы настроены на противостояние, тем больше сопротивления мы получаем. И тем сильнее наш ужас от того, что мы не можем устроить свою жизнь лучше, чем другие. И нам никак не выбраться из этого замкнутого круга суеты, ведь он сформирован нашим видением жизни. Всемирно известные потрясающие слова из книги Экклезиаста. Суета сует, всё суета. Вспоул за человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. После этого мудрого изречения понимала, что самое большое заблуждение человека состоит в том, что он отделяет себя от Бога и от единого сознания, где пребывают все вещи и явления. И существует великая сила бытия. Печально видеть, насколько гордыня завладела человечеством. Нам нужно как можно чаще вспоминать библейскую притчу. По гибели предшествует гордость и падению надменность. Хорошая жизнь несовместима с гордыней. Если человек, добившийся успеха, возгордится своими заслугами, его неминуемо ждёт провал и апатия. Некоторые люди много раз достигали вершин, но затем всё рушилось с оглушительным треском. Когда как бы по воле случая у человека всё удачно складывается, то зачастую он думает: "Я этого добился сам". «Как я крут!» И рано или поздно он все теряет. Он приходит к смирению, и созидательная сила единого сознания возвращается к нему. Все вокруг словно благоволит его успеху, и он снова покоряет вершины. Так может повторяться много раз, пока у человека не хватит мудрости понять, Гордыня не зря входит в число смертных грехов. Можете не сомневаться, что у действительно великих людей нашего мира есть незаменимый помощник. Бог или единое сознание, как вам больше нравится. Этот помощник в курсе всех дел и исправно выполняет любое поручение. Тот, у кого всё получается как бы само собой, просто отдается Великой Созидательной Сире, по-настоящему понимая слова Иисуса. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Избавьтесь от своей гордыни и доверьтесь Высшим Силам. Люди часто говорят «Да и Бог с ним». Но мало кто по-настоящему понимает глубинный смысл этой фразы. Также человек может сказать, что верит в Бога, но при этом его поведение будет говорить о том, что Богу он не доверяет. Мы ставим перед собой цель, рисуем в своём воображении, как достигнем этой цели и принимаем этот образ. Но если становится ясно, что события развиваются не так, как нам представлялось, тогда мы думаем, что Бог сделал ошибку. или вообще нас не услышал. Наша первая реакция я двигаюсь в неверном направлении. Наш то единое сознание неизменно отвечает реальным подтверждениям. Вы не можете предсказать или предугадать, посредством каких событий будет действовать единое сознание. А если вы попытаетесь Это вернётся против вас и ваших же цири. Странно, что мы считаем себя настолько умными, чтобы указывать Богу, как именно следует решать наши проблемы. Хотя признаём, что многого не знаем и не понимаем. Единое сознание в курсе всего. Ему известны все вещи, все люди, любое место и время. Оно содержит в себе бесконечное множество идей. Только оно может знать, как нужно действовать, чтобы достичь определённого результата. Человек не может этого знать, по крайней мере, до тех пор, пока не достигнет в своём развитии уровня единого сознания. Если вы примите для себя реальность какой-то идеи и вложили в неё свою веру, То, что бы вы ни задумали, это обязательно придёт к вам. Оно может появиться в вашей жизни самыми замословатыми и неочевидными способами. Вполне вероятно, что события станут развиваться не так, как это виделось вам. Однако то, что будет происходить, это единственный верный путь. Другого просто нет. И пока вы будете доверять единому сознанию, каждое ваши действия и все события будут направлять вас именно туда, куда вы хотите прийти. Когда человек начинает какое-то дело, он как будто стоит перед диким лесом, желая добраться до озера, которое находится где-то впереди. В этот момент он не знает, какие деревья будет обходить слева, а какие справа. Он не может увидеть, какие на его пути встретятся овраги, болота или реки. Единственное, что он в состоянии себе ясно представить, это прямую линию, которая соединяет его и озеро, обозначая кратчайшее расстояние между двумя точками. И так он начинает свой путь. Вот лежит упавшее дерево, и он его обходит. Затем он упирается в болото и делает большой крюк, чтобы обогнуть его. Теперь перед ним овраг, и ему снова приходится отклониться от маршрута. Каждый раз при изменении направления своего движения его могут одолеть сомнения, стоит ли идти дальше. Если он им поддастся, то подумает «мне не добраться туда». И единое сознание, ответив на эту мысль, развернет его обратно. Ничего не получилось. Но дело в том, что единое сознание сработало стопроцентно. Оно отреагировало на убежденность, как и всегда. Если человек просто говорит «я не могу», то Он не приходит к цели, но тем не менее возвращается к первоначальной отправной точке, целым и невредимым, поскольку туда его ведёт мудрый подсознание. А вот если человек отвергает Бога, если его гордыня стоит между ним и единым сознанием, такой человек действительно находится в опасности. Например, он говорит: Бог тут ни при чём. Я знаю, что быстрее всего пойти прямым путём. Поэтому я перережу через упавшее дерево. Так он и делает. Но дерево оказывается прогнившим и скользким. Человек поскальзывается и ломает себе ногу. Но или он успешно преодолевает это препятствие и идёт через болото. И там его засасывает Хорошо, предположим, если я учись его миновала, но тогда во враге, который он не стал обходить, его кусает змея. В любом случае человек, пытаясь действовать своим умом, не может предвидеть всего. Поэтому он неминуемо столкнётся с чем-то, что сорвёт все его планы. Наш незадачливый путешественник не мог знать о прогнившем дереве, о коварном болоте или ядовитой змее, поджидавшей его. А Бог знал. И если человек движется к своей цели, доверяя высшей мудрости и никогда не поддаётся сомнениям, какой бы извилистой ни была дорога, он обязательно придёт туда, куда хотел. Самым лучшим путем из всех возможных. В 22-м псалме сказано «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Бог всегда с вами и направляет вас. Он приближает вас к тем идеям, в которые вы верите. И воплощает их в физическом мире. Если вы убеждены в чем-то, все будет складываться так, чтобы вы двигались к этому самым лучшим путем, независимо от того, насколько изверистым и непонятным он покажется. «Отпусти Бог с ним» означает доверие к Богу, к единому сознанию, которому известно все. «Отпусти Бог с ним» означает доверие к Богу, к единому сознанию, которому известно все. Вы должны всегда полагаться на то, что каким бы путём вы ни шли. Это всегда самая верная дорога к цели. Ведь именно так вас направляет Бог, который безошибочно и без потерь приведёт вас туда, куда нужно, тогда как тогда вы будете готовы. Отпусти их Бог с ним, напоминает нам о том, что мы только наблюдаем и принимаем. И всё, что мы принимаем, единое сознание даёт нам. Наша поле деятельности это контроль своего мышления. Ведь то, о чём мы думаем, реализуется в физическом мире. Оставьте гордыню и чувство вины. Избавьтесь от своей картины. Вы ничего не делаете сами по себе. Вы никогда не бываете сами по себе. Всё творится единым сознанием, которое всегда с вами. Вы не отделены от мира. Вы являетесь его частью. И в то же время вы и есть этот мир в целом. Мир дружелюбен к вам, когда вы благодушна к себе. Если вы относитесь к миру враждебно, вы боритесь против себя. Не верите на себя слишком много. Вы только лишь наблюдаете и принимаете этот мир таким, каким сами видите. Всё остальное делает Бог. Это он сочиняет романы, пишет картины и строит здания. Он действует через тех, кто понимает и принимает его присутствие и отдаётся этой вере песи. Избавьтесь от чувства вины. Кто не делает ошибок? Не нужно испытывать вину за свои ошибки, совершённые в мыслях и в действиях. Это путь, к которым человек должен идти, чтобы стать одним целым с Богом. Вине нет места в жизни. Ошибки нужны для того, чтобы учиться и идти дальше. А чувство вины возвращает вас к ошибкам снова и снова. И вы опять их повторяете. Вина отделяет вас от единого сознания, ведь она тесно связана с гордыней, с концентрацией на своей личности, изолированной от Бога. Вина и гордыня никогда не дадут вам достичь сонастроенности с Вселенной. Они будут препятствовать вашему самоосуществлению, творя иллюзии и притягивая в вашу жизнь зло. Когда вы почувствуете единство со всеми вещами, явлениями и всей жизнью, то увидите, что ваша гордыня испарилась. Когда вы поймете, что ваша жизнь – это вечное сейчас единого сознания, где нет прошлого и будущего, а только всегда существующее и настоящее, то увидите, что чувство вины ушло. Бог внутри вас всегда… Он сделал все то, что сделали вы, и не стремится себя за это наказать и уничтожить. Скажем словами поэта. «Я в этом храме Божьем оставляю свою гордыню и вину. Я больше их не знаю». Эммерсон «Постарайтесь и вы. Помните». И когда вы стыдитесь себя и сожалеете о сделанном, вы сеете зерна ядовитых сорняков в своем подсознании. Не отгораживайтесь от единого сознания своей гордыней и чувством вины. Будьте осторожны с этими предвестниками зла. Не позволяйте им появляться в своих мыслях. «Бог знает, как надо». Закон притяжения – это закон реализации убеждений и стремлений. Чтобы действие этого закона обернулось в вашу пользу, необходимо думать о хорошем исходе событий и не думать о плохом. Когда вы представили себе цель и поверили в то, что достигнете ее, ничто не помешает осуществиться вашему замыслу, если только вы сами не будете думать о том, они состоятельности своих стремлений. Может сложиться так, что вам придётся сделать несколько шагов назад перед лицом обстоятельств, как будто вы мешающих двигаться к цели. Но на самом деле это не движение назад. Это всё равно путь вперёд. Какими бы ни были события, они направлены на то, чтобы вы достигли своей цели. Поскольку вы не знаете всего того, что известно единому сознанию, вы не можете предвидеть, какой будет дорога, ведущая к осуществлению ваших замыслов. Вы можете решить для себя, что путь к цели складывается из каких-то событий, которые должны произойти когда-то. Но правда в том, что вы имеете лишь ограниченное видение перспективы. И не знаете всех обстоятельств, которые могут иметь отношение к ситуации в определённые моменты. Вы можете не понимать, что конкретные события, которые, по вашему мнению, должны привести вас туда, куда вы хотите, могут обернуться катастрофой. Вполне вероятно, что если всё будет развиваться именно так, как вы себе представляли, то при появлении тех обстоятельств, которые вы не могли предвидеть, В какой-то момент вы сомневаетесь в своих действиях. Тогда вы начнёте думать о том, что план рушится, и придёте к мысли, что вместо хорошего получается плохое. Так вы теряете веру в Бога, единое сознание и непреложные законы Вселенной. Когда вы начинаете думать о крахе, именно это с вами и случается. Закон притяжения будет работать на вас только если вы полностью доверяете единому сознанию и не пытайтесь предсказать, как оно будет осуществлять ваши замыслы. Каждое препятствие это возможность. Если вы пытаетесь предсказать, каким именно будет путь к цели, вас будут одолевать сомнения при любых отклонениях от намеченного маршрута и появлении непредвиденных обстоятельств, требующих от вас принятия новых решений. Но если вы научитесь полностью доверять единому сознанию, то станете воспринимать каждое препятствие и трудность как возможность подготовиться к тому, что вас ждёт. когда вы прибудете в пункт назначения. К примеру, довольно молодой человек решает, что хочет быть инженером. Если бы он приступил к работе на следующий же день, он явно не справился бы. Но если он твёрд в своём желании, если у него есть чёткий образ того, к чему он стремится, то единое сознание приведёт его к цели, предоставив ему все возможности. для должной подготовки. В течение нескольких лет он будет учиться, затем отточит свои навыки, приняв участие в нескольких проектах. И вот приходит тот самый день, когда его берут на должность инженера. Теперь он точно справится. Всемогущее единое сознание выстроило такую схему действий и событий, следуя которой человек пришёл к тому, к чему стремился. Сдаётся только тот, кто думает о том, чтобы сдаться. Всё рушится там, где есть мысль о крахе. Кто не мыслит зла, для того зла не существует. Не нужно гордиться своей самостоятельностью. Обращайте свои мысли к единому сознанию и доверяйте ему. Не пытайтесь предсказать, как оно должно осуществить ваши идеи. Принимайте встающие перед вами задачи и новые обстоятельства с полной верой в то, что они это часть наилучшего пути к цели. Всё плохое обойдёт вас стороной, если вы будете отвергать мысли о нём. К вам придёт то, что вы принимаете до себя. Всё остальное временно и является только лишь шагом к исполнению ваших замыслов. Таков закон притяжения, закон, который работает всегда. И ещё одно предостережение. Избегайте того, чтобы постоянно подводить итоги. Не думайте всё время о том, достигли вы чего хотели или нет. Вы ведь знаете, что пока вы следите за молоком, оно не убегает. Но стоит только вам отойти. Аналогия не стопроцентная. Однако попробуйте посмотреть на это с такой стороны. Когда мы проверяем, как там молоко, мы видим, что оно не кипит. И именно эта мысль транслируется в единое сознание. Так что не стоит вмешиваться в процесс воплощения своих замыслов. чтобы ни навредить вишнево и ни навредить. Будьте всегда уверены в том, что всё идёт как надо. Получайте удовольствие от нового опыта и знаний на каждом этапе своего пути. Если бы жизнь была сплошным парадом побед, она не была бы жизнью. Наслаждайтесь этим взаимославатым, но бесконечно интересным приключением. Приведем для наглядности несколько жизненных ситуаций и внутренних диалогов, происходящих при этом. Мужчина среднего возраста ушел с неплохой работы и вложил все свои сбережения в небольшой швейный бизнес. Через некоторое время детали салона самолета, для которых его предприятие делало обшивку, уставили, и его продукция стала просто не нужна. Оказалось не другого пути, кроме как закрыться и смириться с потерей инвестиций. Мужчина был обижен на весь мир, оказавшийся таким несправедливым. Как-то ему на глаза попалась фраза: "Ничего не потеряно". И он пошёл в свою мастерскую. В пустоте и тишине он бродил по помещению, стал рассматривать оставшиеся детали продукции. И подумал, что из этого можно было бы сделать чудесную игрушку. Он воодушевился этой идеей и позвонил мастеру, который занимался производственными вопросами. И они всю ночь просидели за планами. Утром они связались с агентством продаж и через 2 недели запустили новое производство. Со временем его бизнес стал стоить более миллиона долларов. Теперь этот предприниматель, который когда-то чуть всё не потерял, уже не смирится с поражением и будет всегда двигаться дальше. Заможнейшая женщина, уже имеющая двух детей, была охвачена ужасом, когда поняла, что снова беременна. Она думала: Я только прошла через 8 лет памперсов, болячек, стирки, готовки, уборки. Я не могла дождаться, когда же дети наконец пойдут в школу, и я смогу заняться своей жизнью. И теперь мне снова предстоит этот кошмар. Нет, если ты этого не хочешь, сказала ей что-то внутри неё. Естественно, я не хочу. А что если перестроиться и думать о рождении третьего ребёнка как о самом чудесном событии в жизни? Она сомневалась, но решила попробовать перенастроить себя. И года не прошло, как её муж добился потрясающих успехов в бизнесе, и они смогли нанять домработницу и няню. Она организовала свой небольшой бизнес, специализирующийся на заказах по почте. У нее появилась возможность заниматься собой и путешествовать. Она стала излучать энтузиазм и получать удовольствие от жизни. Человек, всю жизнь проработавший на руководящей должности, впал в уныние, когда в 65 лет его отправили на пенсию. Он чувствовал, что стал не нужен и не понимал, зачем жить дальше. Всё время он проводил в грустных размышлениях. Меня выбросили, жизнь прошла мимо меня, жаловался он сам себе. Так и должно быть, ведь ты постоянно ноешь и думаешь о своей ничтожности и ненужности, отвечал он себе же. Но что же делать? Просто перестань жить себя. Он смог взять себя в руки. Вскоре в жизни всё изменилось. Они с женой открыли филателистический салон и стали настолько востребованы среди собирателей марок, что на найтио времени просто не оставалось. Преодолев свою привычку к мышению, новоявленный пенсионер как будто родился заново. Молодой менеджер Попал под трамвай и стал инвалидом. Он больше не мог ходить. Его родственники были в ужасе, думая, что со своим именем им придётся забрать его к себе. И как же они удивились, когда некоторое время спустя узнали, что он успешно управляет туристическим агентством. Когда они спросили, как ему это удалось, ведь он даже не может самостоятельно встать с кровати. Он ответил: "Зато моё сознание может, и этого достаточно". Каждый человек, как будто окружён собственными мыслями, которые формируют вокруг него своеобразную и очень мощную мысли-форму. Мы привыкли думать, что мысли невидимы, Но в то же время отмечаем их присутствие во всём. Мысль человека написана на его лице, выражена в изгибе его бровей, в выражении его глаз, в том, как сомкнуты его губы, как он держит голову, сидит, идёт, говорит, ест. Мысль становится его характером, его взлётами и падениями, его жизнью. Человек заходит в комнату, и вы сразу чувствуете мысли форму окружающую его. Ваша первая реакция определить своё отношение к этому человеку. И на вашу оценку влияет не столько сам человек, сколько то, о чём он думает. Его мысли и форма входят в контакт с вашей. Если они похожи, человек вызывает у вас расположение. Если они совершенно разные, появляется антипатия. Чтобы лучше понять друг друга, одному из вас нужно изменить свой образ мышления. Ведь здесь действует закон притяжения подобного к подобному. Каждый из нас хочет, чтобы в его жизни было больше хорошего. Даже когда мы подвержены негативному мышлению, Чувствуя свою полную несостоятельность и безнадёжность, мы всё равно хотим чего-то хорошего. Воспринимая зло как неизменную реальность, мы приходим к полнейшей бессмыслице. Наши мысли сосредоточены на негативе, но при этом мы надеемся на позитив. Негативное мышление стало для нас единственным средством взаимодействия с миром. которая не даёт осуществиться нашим желаниям. И это наша самая большая метка. Это крест, который мы несём по дороге своей многострадальной жизни. Некоторые называют это плохой кармой. Но это именно она не даёт добру прийти в нашу жизнь. Полнейшая глупость. Природа единое сознание. не стремиться нам чего-то не дать но мы всегда получаем именно то, что содержит наши запросы нет ни удачи, ни отчаяния, которые бы мы не сотворили для себя в своих мыслях и насколько нам было бы проще и лучше, если бы мы точно таким же образом творили добро, успех и процветание Пределов нет. Для Бога нет пределов. Единое сознание не даёт вам много или мало. Оно даёт вам именно то, что вы просите. Нужно только верить. Свою ты долю ждёшь. Она стремится скорее с тобой соединиться. Твой жизни мир, что сам ты сотворишь. Что в камне видишь или в небесах воззришь, разверзнет горы, море перейдёт. И словно тень всегда тебя найдёт. Эмерсон. Самый главный урок, который мы должны усвоить, заключается в том, что о хорошем нужно думать только позитивно. Потому что когда мы желаем себе добра, думаем об этом со злобой, то разрушаем свою жизнь, забывая не приложенным в действии закона притяжения и реализации мыслей. Каждая негативная мысль, которая находит пристанище в нашем сознании, приводит нас совсем не к тому, чего мы ищем. Потерянность, безнадёжность, отчаяние, подавленность и плохое самочувствие это всё результат этого, что в своём желании хорошего Мы мыслим негативно. Нет никаких шансов привлечь в свою жизнь добро, если мы посвящаем свои мысли злу. Помните об этом в течение своей 30-дневной ментальной диеты. И не забывайте слова Иисуса. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Царство Небесное – это центр осознанности. Царство Небесное – это то место бесконечного спокойствия и безмятежности, которое есть внутри вас. Это точка, где ваше привычное «Я» соединяется с бессмертным «Я» всего сущего. Именно там вы забываете о суете и становитесь тем, кто вы есть всегда, наблюдатель и великий созерцатель. Там нет для вас никаких дел, вам нужно только выбирать и принимать, и все, что вы примете, появится в окружающем вас физическом мире. Практикуя медитации, придерживаясь 30-дневной ментальной диеты, стремясь к единению с центром осознанности, вы постепенно идете к тому, чтобы больше никогда не позволить негативному мышлению войти в свою жизнь. Приучая себя к позитивным мыслям, вы строите крепкий бастион, который не смогут захватить никакие неприятности. На вашем пути несомненно будут возникать негативные обстоятельства. Точнее, такие, которые могут показаться негативными. Но пусть это не вводит вас в заблуждение. Разные события и ситуации будут как будто препятствовать вам, уводить в сторону от намеченного пути. Нужно помнить, всё, что происходит, работает только на то, чтобы вы верными шагами шли к своей цели. Это мудрые последовательности событий, посредством которых единое сознание ведёт вас туда, куда нужно. И только если вы принимаете происходящее как зло, только тогда оно обернётся злом. Если же вы не подвергнетесь деструктивным мыслям, то тогда любые неприятные обстоятельства окажутся лишь временным явлением и не причинят зла. Когда привычка позитивного мышления станет неотъемлемой частью вашей личности, она будет поддерживать вас в любых ситуациях. Каким бы сильным ни был ветер, какой бы тёмной ни была вода, Какой бы лютой ни была буря, вы устоите. Вы скажете «спокойно», и все стихнет перед величием вашей веры. Старайтесь почувствовать центр осознанности. Обращайтесь к нему во время медитации до тех пор, пока не поймете, что вы знаете. Это обитель всего мира. Это место, где творится все. Это место, где творится все. Однажды побывав там, вы навсегда избавитесь от страха и беспокойства. Помните, что центр осознанности Царство Небесное. Это место, где вы являетесь наблюдателем, и где мысли это наблюдаемые вещи. Это пространство полного спокойствия и тишины, где вы становитесь одним целым с единым сознанием. Мы уже много говорили о том, что первоосновой всего является мысль, и весь мир творится на ментальном уровне. Поэтому наша ответственность и первое дело это контролирование своего мышления. Однако найдётся немало самоуверенных скептиков, которые скажут: "Человек всего достигает делом, куёт своё счастье своими руками". И просто нереально подумать, что можно чего-то достичь своими мыслями. Также возможно, что вы доверитесь своему другу и расскажете ему, что вы стремитесь к своей цели при помощи медитации. На что он ответит? Что за бред? Если ты действительно хочешь получить то, о чём говоришь, нужно пойти и взять это, а не заниматься всякой ерундой. Подобные высказывания заставляли многих свернуть с правильного пути. Невозможно чего-то достичь, если просто пойти и взять это. Эти слова подразумевают, что человек хочет получить что-то, чего у него нет, и ему надо забрать это себе. Когда же человек думает о своей цели, как о том, что у него уже есть? Он будет совершать действия, которые приведут его верной дорогой прямо к тому, чего он хочет достичь. Но действие сами по себе ничего не дает. Действие может быть истинным или иллюзорным. И если иллюзорное действие не справится и с ветряной мельницей, то истинное действие может сдвинуть горы. Истинным действием является мысль. только следуя ей происходит действие в физическом мире. Именно на основе мысли единое сознание направляет вас на те действия, которые приведут к реализации этой мысли. Как использовать волю? Мы уже говорили, что не нужно использовать свою волю, направляя ее на то, чтобы случились определенные события. Делая это, вы вмешивайтесь в совершенный замысел единого сознания, что может отрицательно сказаться на вас же. Пытаясь своей волей повлиять на обстоятельства физического мира, вы не только можете навлечь на себя лишние неприятности. поскольку вы можете узнать связи между всеми обстоятельствами. Но и рискуете подорвать собственную веру в достижение цели. Основная опасность, когда своей волей вы добиваетесь определённого хода событий, заключается в том, что таким образом вы отдираете себя от созидательной силы, к которой обращаетесь. Сначала вы призываете эту силу со всей верой и убеждённостью, А потом с лёгкостью отказывайтесь от неё, следуя своей воле. Это часто приводит к тому, что сила начинает действовать совершенно в другом направлении. Поэтому все ваши усилия должны быть направлены на то, чтобы достичь сонастроенности с единым сознанием. Необходимо полностью довериться ему и знать, что бесконечная сила вселенского разума даст вам то, что вы принимаете как реальность. Любая попытка подчинить своей воле, возникающей на вашем пути обстоятельства, только отдаляет вас от цели. Вы не больше Бога. Стремясь действовать по собственному плану, вы усложняете себе жизнь. Не направляйте свою волю на физический мир. Это ничего вам не даст. и возможно в конечном итоге помешает. Тем не менее, воля пригодится на другом уровне для фильтрации мыслей. Когда вы находитесь в центре осознанности, где являетесь наблюдателем, можете направить свою волю на то, чтобы в поле вашего внимания попадали мысли только определённого характера. Это основа закона притяжения. Вы думаете то, что хотите думать. Вы вольно выбираете свои мысли. Когда вы решили, какого рода идеи будете рассматривать, то в ваше сознание автоматически притягиваются именно такие идеи. Таким образом, воля служит фундаментом для использования закона притяжения. Воля думать правильно – Но не воля менять объекты и обстоятельства физического мира, будь то через физические действия или силы мысли. Сознательно контролируйте свои мысли. Сознательно выбирайте только те, которые несут в себе образ ваших истинных желаний. Отвергайте все остальные. Если вы будете правильно использовать волю на ментальном уровне, Внешний мир станет отражением ваших желаний. В гомеопадии сказано: всё, чем мы являемся, это результат наших мыслей. Мир основан на наших мыслях. Мир сделан из наших мыслей. Мудрый тот, кто следит за своими мыслями. Он бодителен и ему нечего бояться. осознанный выбор. Именно наша воля думать правильно притягивает нужные мысли. Центр осознанности наблюдает эти мысли, вы их принимаете, и они становятся частью вашего мира, следуя закону творения. Всё, что вы принимаете, создаётся в окружающей вас физической реальности. Закон притяжения это закон притяжения мыслей. И он основывается на вашем выборе. Вы решаете, о чём вы будете думать, и соответствующие мысли приходят к вам из безграничного пространства вселенского разума. И когда вы для себя принимаете эти мысли, они воплощаются в физическом мире. Ваше решение посвящать свои мысли правильным идеям лежит в основе ваших достижений, успеха, благополучия и счастья. Всё начинается именно отсюда, из точки принятия решения. Это первопричина, осознанный выбор. Вопрос имеет и принципиальное значение: что вы будете думать? Как только вы делаете выбор, он отражается на вашей жизни через реализацию мысли. Своим решением о чём думать, вы выбираете, каким будет мир вокруг вас. Паскаль говорил о том, что величие человека заключается в его способности мыслить. Мир есть моё представление, писал Шопенгауэр. Согласно ведианте древнему учению индуизма, матери не существует без ментального восприятия. Сознание это мощная сила. Что вы будете думать? Это ваш и только ваш собственный выбор. Самый главный выбор в жизни. Он определяет, что будет вам дано. И что бы это ни было, добро или зло, это будет ваш выбор. Мощные силы единого сознания творят в физическом мире то, что соответствует вашим мыслям. Таков его закон и его природа. А ты ли рай вы выгораете для себя сами. Единое сознание не выносит решений. Оно только отвечает на ваши мысли. просветление. Паскаль писал: "Всё наше достоинство в способности мыслить. Только мысль возносит нас отнюдь не пространство и время, в которых мы ничто". Людей можно разделить лишь на три категории. К первой относятся те, что обрели Бога и сложат ему. Ко второй те, что не обретя ищут его. к третьей – те, что существуют, не обретя и не утруждая себя поисками. Первые – разумные и счастливые, третьи – безумные и несчастливые, те, что посередине – несчастные и разумные. Жизнь – это великое путешествие по дороге знания. Мы должны стремиться познать силу единого сознания и, и научиться использовать ее, чтобы наполнить свою жизнь добром и процветанием. Высшей точкой нашего пути является волшебное духовное пробуждение и преображение. И это ключ к тайне жизни. Это тот момент, когда мы истинно понимаем, что все есть в Боге, и Бог есть во всем. Ключ, который дается в этой книге, представляет собой всего три слова. Как таковые эти слова не обладают никакой магией, но они несут в себе значение, которое может понять только подготовленный к этому человек. Вы поступите мудро, если просто поразмышляете над тем, каким может быть этот ключ. Вчитайтесь в цитату, приведённую выше. Постарайтесь вникнуть в ее глубинный смысл и возвращайтесь к этим словам, когда занимаетесь медитациями и ищите единство со своим центром осознанности. Момент вашего просветления может наступить и до того, как вы приступите к последней главе этой книги. Но, несомненно, когда вы дойдете до конца, вы все увидите иначе. Жизнь постоянно находится в движении. Всё вокруг нас свидетельствует о вечном превращении вещей. Ничего не остаётся неизменным. Куда мы ни посмотрим, везде видим движение и изменение. Рождение и смерть, рождение и смерть. Таков ритм дыхания природы, который всегда находится в бесконечном процессе поиска. постоянного поиска, узнать, понять, сделать. Эти непрестанные стремления каждого живого организма звучат мощным крещендо нашего мира. В свете такой активной деятельности во всей природе вам может показаться странным, что путь к своей силе достижения никак не связан с вашим телом, а только с сознанием. Возможно, как и большинство, вы думаете, что должны быть в центре событий, чтобы бороться за своё и добиться того, что вам нужно. Все взявшие меч, мечом погибнут, говорил Иисус не о солдатах и не о войнах, а обо всей жизни. Ибо если вы несёте агрессию, стремитесь отоえばть что-то у этого мира, Хотите добиться цели исключительно своими силами или своим умом? То всё будет именно так сплошное противостояние. Жизнь в любом случае больше нас. Для нашего бренного тела исход очевиден. Не придавайте слишком большого значения действиям. Любая активность совершенно естественна. Жизнь это движение. который может выражаться в самых разных формах. Думайте больше о том, как вы управляете своими действиями. Помните, что любое движение происходит из мысли, и если у вас будут правильные мысли, то и ваши действия будут верными. Деятельность, осуществляемая как реакция на внешний мир, является ложным актом. И в конечном итоге приводят только к неуверенности в своих желаниях. Когда вы пытаетесь преодолеть какие-либо трудности, воспринимая их на уровне физического мира, вы тратите свою энергию впустую. Человек не делает ничего сам по себе, отдельно от всей жизни. И даже самые целеустремлённые из нас не могут повернуть реки вспять или заставить старое расти обратно. Как глупо для человека, не знающего себя, живущего среди собственных иллюзий, думать, что он может своими человеческими усилиями подогнать мир под себя. Куда бы он ни посмотрел, везде видна сила, которая больше него. Нельзя идти против этой силы. Нужно объединиться с ней, настроиться на её волну. Это и есть самое верное действие, о котором мы должны думать. Не сосредотачивайтесь на своей, что называется, фактической деятельности. Правильные поступки проистекают из правильных мыслей, а правильные мысли появляются тогда, когда человек отдаляется от иллюзий физического мира и чувствуется на стройность с единым сознанием. Действия того, кто живет, зная Бога в себе, наполнены силой и всегда дают результат. Великие люди могут сделать за один час то, что другие не сделают из-за код. При этом нельзя сказать, что они очень активны и деятельны. Но их действия полны мудрости, силы и спокойной уверенности, потому что их направляют в центр осознанности, имеющий безграничные ресурсы и возможности. Для таких людей несчастье, неудачи и страдания лежат за рамками понимания. Они их просто не принимают и не думают о них. Амбиции По многие думают, что мир принадлежит людям с большими амбициями. И это большое заблуждение. Настерному человеку, который все свои силы кладёт на то, чтобы добиться власти, славы или престижа, гарантировано только одно плохое здоровье. А твоего и своё привилегированное место под солнцем он неминуемо получит от расшатанные нервы. истрёпанное сердце и ряза желудка нельзя починить себе мироздание никто не может стать победителем в схватке с жизнью но именно это пытается сделать амбициозный человек каких бы призрачных высот он не достиг он окажется незавергнутым в своей картине не зная спокойствия и смирения Он не понимает, что нет власти ни от Бога. Этого не поздно новомудреца, живущего во всём, везде, всегда. Если человек не принимает эту истину, то в своей безудержной активности он похож на блоху, которая мечется в границах созданного собой мирка. Он не может видеть того, что лежит за пределами его иллюзий, и вся его жизнь оказывается фальшивкой. Не стройте свою жизнь на амбициях. Идите с Богом в сердце, спокойно и уверенно. Не концентрируйтесь на действиях самих по себе. Любое действие исходит из мысли, так же как от солнца исходит свет. Всё изначально происходит на уровне мышления. Все решения принимаются именно там, чтобы реализоваться через единое сознание. Есть только одна жизнь, одно сознание, одно целое безграничное я, выражающееся в бесконечном количестве вещей, явлений, жизней. Стремитесь к тому, чтобы постичь это я и соединиться с его силой. Знайте, что первопричина всего внутри вас. Помните, что первооснова вашей жизни это решение о том, Каким мыслям вы отдаёте предпочтение? Всё, о чём вы думаете, будет явлено вам. Думайте позитивно. Отказывайтесь принимать негативные обстоятельства как конечную реальность. Постоянно настраивайте своё мышление на что-то хорошее. Верьте в свои идеи, и вы откроете для себя вселенную вечной любви, глубокого познания. и бесконечной щедрости. Помните, что каждая идея воспроизводится в себе на физическом уровне, что является средством её бытия в вашем сознании. Забудьте об ограничениях и мирах. Возможно всё. Если вы верите в реальность чего-то, оно становится вашей реальностью. Пространство это система измерений, в которой мы можем представить себе движение материи. Но всё это, пространство, материя, движение, нужно лишь для того, чтобы единое сознание выражало себя. Всё сделано из одного этого сознания. Оно становится всеми вещами и явлениями и может стать чем угодно. Не принимайте себя каким вы кажетесь. за себя настоящего. Для вас настоящего, вечно живущего наблюдателя, существующего в глубинах вашей души, нет ничего невозможного. Прислушивайтесь к этому себе со всем уважением, почтением и покорностью. Ваше тело это его обитель. Хотите ли вы наполнить её злом и страданиями? Откажитесь от них. Они всего лишь люди. В сияние полна энергии и добра. Что вы примете для себя, о чём вы будете думать, то вы и увидите в своей жизни. Тот человек, которым вы как будто бы являетесь, составляет микроскопически малую часть вас настоящего. Не ставьте знак равенства между собой и своим именем. Работой, местом жительства, любыми фактами вашей биографии. И это все не вы настоящий. В тишине своей комнаты, в тенистом лесу, на солнечной поляне, на берегу синего моря. Везде ищите себя, обращаясь мыслями к тому, что есть вас неизменно. Замедлите дыхание, расслабьтесь. Расслабьтесь. И почувствуйте пространство в полное спокойствие. Абстрагируйтесь от внешнего мира, чтобы найти точку осознанности, где все становится лишь объектом наблюдения. Задайте себе вопрос. Кто наблюдает? Так вы приблизитесь к вечной истине, живущей в вас. Ее голос еле уловим, но обладает бесконечной мощностью. Управляйте своей жизнью на уровне духа. Отпускайте свои проблемы в пространство единого сознания и ждите ответа. Когда ответ придёт, примите его с полной верой и убеждённостью в том, что всё получится. Не позволяйте негативу проникнуть в свои мысли. Будьте умнее этого хитрого рыжика, который может украсть все ваше сокровище. Но отрицайте реальность зла, ограничений и страданий. Единственная реальность – это ваше сознание, где живут мысли. Они не просто наносят вам визит, они претендуют на постоянное место жительства, чтобы заявить о себе на физическом уровне. Пусть на вратах вашего сознания будут отлиты слова «Вход только для добра и созидания. Такой и будет ваша жизнь. Взаимный обмен Посмотрите на движение жизни как на процесс постоянного обмена. За всё нужно платить. Взаимный обмен это закон. Вы получаете потому, что вы отдаёте. Вы продаёте, чтобы что-то купить. Нельзя говорить о какой-бы-то ни было независимости. Это в высшей степени заблуждение. Мы все связаны друг с другом, ведь мы это великое единство. Никто не живёт сам по себе. Наша жизнь, так или иначе, протекает в его взаимодействии с другими людьми или с результатами их деятельности. Мы всё время что-то отдаём, чтобы получить что-то сопоставимое по ценности с тем, что мы отдали. Иногда эта ценность выражается в деньгах, иногда в чём-то ином. В любом случае, всё, что мы получаем, Что это нам стоит? А за всё, что отдаём, мы получаем надлежащее вознаграждение. Но торговля здесь неуместна. Обмен всегда справедлив, хотя в определённый момент может показаться, что это не так. Ищите контакта с единым сознанием каждый день. Проникайте в центры осознанности во время медитации. только так вы сможете познать себя истинного и перестанете путать себя с тем, кем вы только кажетесь. Устанавливая контакт со своим центром осознанности, вы будете чувствовать, что такое ваше настоящее я, наблюдатель, для которого возможно всё. Избегайте серьёзности. Не воспринимайте всё, что написано в этой книге, с выражением озабоченности на лице или с ощущением серьёзности происходящего. Жизнь прекрасна и удивительна. Жизнь это песня. Жизнь это танец. Жизнь это удовольствие от общения. В серьёзности и унынии нет ни капли мудрости. Они уничтожают Бога в человеке, потому что не дают возрождаться. Ницше писал: "И когда я увидел своего демона, я нашёл его серьёзным, веским, глубоким и торжественным. Это был дух тяжести. Тот, кто смеётся полон жизни. Тот, кто серьёзен, погибает под тяжестью отчаяния". И уничтожает тебя, несмотря на все твои умные мысли. Жизнь это приключение, полное восторга от её великой лепе. В Библии о рождении сына Божьего сказано так: "Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям". И радость эта всегда с нами. Вспомним же, что на вопрос фарисеев, когда придёт Царство Божие, Иисус ответил: Не придёт Царствие Божие преметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. Так неужели же знание о том, что вся сила Вселенной пребывает в вас, это тяжкое знание? Будет ли нас удерживать мысль о том, что мы можем использовать эту силу, чтобы наполнить свою жизнь добром и процветанием? Это благая весть, великая весть. Это знание должно вызывать у нас восторг, заставлять петь, плясать и веселиться. В сиянье полно добра. Моё бесконечное и вечное единство, сама природа которого заодно с нами, как на земле, так и в небе. Молите же так. В Библии эта фраза предваряет слова молитвы, известной как Отче наш. Мы же напишем «свои» в контексте того, о чем говорится в этой книге. «Единое сознание живет во мне и несет великую, всемогущую силу. Так позже я познаю истину и пребуду с этой силой, ведь она совершенна. Добро не знает границ, и Вселенная даст мне все, что нужно. Я отрекаюсь от суетности этого мира и не знаю, И видя зло, не мысль из зла. Я знаю, что во мне истинная и великая сила, бесконечная, единая и вечная. Всё в мире сделано из единой первичной субстанции вселенского разума. В нём быть и всего сущего. Все формы рождаются мыслью, которая является основой всех вещей и улений. Мы можем выбирать, о чём нам думать. Этот выбор отражается в окружающем нас физическом мире. По закону притяжения к нам приходят те мысли, которым мы отдаём предпочтение, согласно своему свободному выбору. О чём мы хотим думать, о том мы и думаем. То, о чём мы думаем, становится реальностью нашей жизни. Сделайте свой выбор уверенно. И не идите против своего же решения. Думайте о тех вещах, которых вы на самом деле хотите. Не размышляйте над тем, чего вы боитесь. И тогда вы почувствуете, как великая сила будет безошибочно вести вас к исполнению всех замыслов. основная идея. Каждый центр жизненной силы притягивает мысли и вещи, которые отвечают его ментальной вибрации. Всё время думая о чём-то и желая чего-то, мы таким образом посылаем свои образные молитвы в единое сознание. Чтобы изменить свою жизнь, необходимо изменить своё мышление. Каждый объект в вселенной имеет силу ментального притяжения, соответствующую его уровню осознанности. Бог творит то, что человек готов принять для себя как реальность. Гордыня это чувство числавного эго, изолирующего человека от единого сознания. Гордыня заставляет человека думать, что он может со всем справиться в своём уме. отрицая силу единого сознания. Единственная ответственность человека ответственность за собственные мысли. Гордыня приводит к тому, что человек настроен враждебно ко всему миру. Тот, кто стремится к сонастроенности с единым сознанием, видит, что мир несет благодать. Принимайте решения И доверяйте их исполнение единому сознанию. Воспринимайте любые трудности и препятствия как часть идеального плана. Не пытайтесь предсказать, как единое сознание будет вести вас к целям. Оно знает обо всём и поэтому реализует ваши желания самым наилучшим путём. Человек не знает обо всех обстоятельствах и не может придумать идеальный план. Не разочаровывайтесь и не сердитесь на обстоятельства, которые кажутся вам неблагоприятными. Используйте принцип: отпусти и Бог с ним. Сомневайтесь в силе, которая направляет вас. Вы рискуете погрезнуть в болоте неразрешимых проблем. Человек, полагающийся только на себя, обречён на тщетность бытия. Человек, узнавшему свою истинную я, принадлежит вселенной. Ошибки нужны для того, чтобы вы сделали выводы и двигались дальше, а не для того, чтобы постоянно к ним возвращаться в своих мыслях. Не культивируйте в себе чувство вины, не занимайтесь самобичеванием. В вас живет Бог, и Он совершенен. Не делайте преждевременных выводов, не подводите итоги, не думайте о том, что вы до сих пор не достигли того, чего хотели. Транслируя такие мысли в единое сознание, вы будете именно это и получать. Когда на уровне мышления вы создаете образ своей цели, думайте о нем как о реальности. о свершившемся факте. И тогда ничто не помешает ему проявиться на уровне физического мира. Сохраняйте свою веру и убеждённость в реальности ваших целей, не взирая ни на что. Рассматривайте каждое препятствие как возможность нового опыта и знания. Царство небесное это центр осознанности. Стремитесь к контакту с ним. И всё приложится. Действие как таковое не имеет значения. Истинное движение это мысль, потому что правильная мысль порождает верные действия. Воля нужно применять только в одном месте в центре осознанности, где вы свободно решаете, чему посвящать свои мысли. Уделите внимание своим мыслям, а не физическому миру. Ведь именно в мысли создают этот самый мир. Во время медитации обращайтесь к словам: всё есть в Боге, и Бог есть во всём. Не идите на поводу амбиций. Жизнь это не борьба за место под солнцем. Это процесс бесконечного познания. Не принимайте того, кем вы кажетесь за настоящего себя. Вы это не факты вашей жизни, а то, что есть в вас всегда и находится в центре осознанности. Создавайте свою жизнь прежде всего на духовном уровне. Не будьте слишком серьёзны и не поддавайтесь унынию. Пойдите и танцуйте в сияние полнорадости. Фильтруйте свои мысли. Все, что вы пускаете в свое сознание, отражается на вашей жизни и творится на физическом уровне. Духовная терапия Обязательно соблюдайте 30-дневную ментальную диету. Только так вы обретёте силу позитивного мышления. Не забывайте каждый день устанавливать контакт со своим центром сознания непосредственно перед медитацией. Эти процедуры являются надёжными инструментами в работе со своим мышлением. Используйте их. Все медитации этой книги это методы духовной терапии, направленные на то, чтобы ваша жизнь обрела гармонию. стало созвучно в Созидательной Сире Единого Сознания. Вы также можете использовать эти медитации, чтобы помочь своим близким или любому другому человеку. Просто замените слово «я» на «он», «она» или имя этого человека. Не удивляйтесь. Во-первых, заботясь о других, вы заботитесь о себе, ведь все мы одно. А во-вторых, часто бывает, что человек не может помочь себе сам, а кто-то другой может. Главное здесь, как всегда, вера. Не сомневайтесь, что вы способны наполнить жизнь близких вам людей добром, но не говорите им о своих усилиях. Не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Седьмая медитация. Истинный я это не тот человек, которым я привык себя считать. Я это то, что неизменно есть во мне. Я это обитель вечности, обитель Бога. Моё тело расслаблено. Я забываю о нём и окунаюсь в глубины своего внутреннего пространства. Я достигаю своего центра осознанности. Это место безмерного спокойствия, где я соединяюсь с бессмертным я мира и наблюдаю Мысли непрерывным потоком проходят сквозь моё сознание. Я не творю эти мысли. Они приходят из всепроникающего единого сознания. Они появляются в моём сознании, потому что я притягиваю их. Я могу выбирать мысли по своему желанию. Мне нужно только решить, чему я хочу уделить внимание. И тогда ко мне придут идеи и образы, отвечающие моему выбору. Я принимаю их со всей верой, и они воплотятся в моей жизни. Это я решаю, о чём мне думать. Так я создаю свою жизнь. В моём сознании нет места негативным мыслям и идее зла. Моё сознание открыто для добра, красоты, вдохновения, позитива. Я полностью доверяюсь мудрости Сирии единого сознания. Я не думаю о том, как оно будет реализовывать мои замыслы. Я твёрдо верю, что Бог знает самый лучший для меня путь. Нет плохих ситуаций или обстоятельств. пока я не считаю их таковыми. Вселенная бесконечно щедра. Энергия, здоровье, процветание, успех. Вот моя жизнь, вот мои мысли. Вселенная полна любви, когда я одно с вечным собой и я не считаю. С Богом, с единым сознанием. Неисчерпаемая и совершенная сила отвечает на каждый мой выбор.